Глава двадцать первая. Стоило всерьез поразмыслить о побеге. Аштар хотя и обязан, но все же не следит за каждым моим шагом. Вот даже вчера он явно надолго выпустил меня из виду. Перебраться через гигантскую ограду реально лишь с помощью Шелли. Над чего то мне казалось, что кто-то из них в такой помощи не откажет. По меньшей мере Хинанда. Теперь уже мой побег для родных ничем не будет чреват. Они и без моего участия обеспечили себе море проблем. Эмильское княжество виновно, сотню раз подряд виновно. Мое действие или бездействие на этом факте никак не отразится. Казалось, что у меня есть некоторое время на раздумье и на сравнение, стоит ли моя жизнь жизни сына Зохара. И как я не старалась думать о демоне лишь в таком ключе, пока не получалось. Вот я и тянула время. Ведь он несколько раз меня спасал. Он первым предупредил о надвигающейся катастрофе, отчасти предав тем самым великого князя. Конечно, ни о чем Марите я не рассказала. Хотя она с возлюбленным старается не общаться, но как раз ее голос для меня может стать решающим. К счастью, ее княжество на другом краю седьмой окраины — Они никогда не принимали участие в бунтах, и подруге та же участь не угрожает. А мне для начала нужно самой определиться, побег или смерть. А если смерть, то какая именно? Душевные терзания стерли время и события. Я пропустила внезапное приближение второго триместра. В последний день каникул университет наводнялся шумными толпами — разбивая уже ставшие привычными тишину и уютное спокойствие. Избегая Мариту, я много гуляла и случайно наткнулась на возвращение очередной небольшой группы студентов. «Айса, куда мимо меня идешь? зычно позвала Хинанда. «Я так быстро сделалась незаметной, княжна подслеповатая. Кваляй сюда, поможешь мне с вещами. Твоя рыжая подружка Уэлла?» Я привезла ей много блестящих побрякушек. Дурёха с ума от счастья сойдет. Я ее прибью, если посмеет не обрадоваться. Я поздоровалась с ней и со смеющимися над ее грозным видом братьями Кеймарами. Все ли в порядке дома? Здоровы ли родные? Спросила у них почти рефлекторно. Нормально, ответил Витай. Идем к Элу. Там сразу новостями и обменяемся. Я направилась было за ними, но меня снова окликнули. С удивлением я узнала зверолюда, одноклассника Сигора, знакомого мне по общему празднику. «Айса, стой!» Вид паренька притом был встревоженным, и он точно не приехал только что, ведь на каникулах был здесь. Я задержалась, дожидаясь, когда он подойдет, а Шелли пошли дальше. Вряд ли они вообще заметили, что я остановилась. «Что-то случилось, Не ртай. Я с трудом вспомнила его имя, которое после пьяного разгулья могло и исказиться в голове. Но зверолюд не поправил, он был сосредоточен на другом. «Не знаю, честно говоря. Сейчас приехал козан Лейки. Ты ее должна помнить». Она побежала его встречать, а в приемной застала странная вооруженный отряд демонов. Козан Лейке слышал, что директор охраны про какую-то книжну говорил. Козан передал лейке, а лейка всем нам. Кажется, по твою душу явились, но все наши тебя разыскивают, чтобы об этом предупредить. У тебя же никаких неприятностей нет? Благодарю, выдавила я, но у меня все прекрасно. Я даже не помнила точно, кто такая лейка. Возможно, хмельная девица предлагавшая выпить за уважение. Но это не так уж и важно. Веселая компания без капли серьезности оказала мне настоящую товарищескую поддержку. Но их участие мне теперь не поможет, разве что они подарили шанс спрятаться ненадолго. Как же быстро Зохар отправил своих людей. Он, похоже, ни секунды не размышлял. От страха я даже толком дышать не могла. Прятаться бессмысленно. Если только не прятаться у Шелли. Но до них еще и добраться нужно. Однако меня почти перехватили. Мужчина в форме охраны крикнул. «Стойте! Сударыня, вас вызывают в отделение. Великий князь седьмой окраины изволит вас видеть». Я нервно сглотнула. «Сам Зохар здесь?» «Теперь мне точно не будет спасения или возможности сбежать по дороге в его замок». Я думала пробежать мимо мужчины, но он смотрел цепко, как будто мысли мои читал, и наверняка сможет схватить за руку, если попытаюсь. Не бояться. Сейчас самое неподходящее время для страха. Потому я подняла голову и произнесла ледяным тоном, которого раньше за мной не водилось никогда. «Если великий князь хочет встречи, то пусть изволит явиться в место, где я живу. Покой, Шелли». Негоже мне приветствовать гостей в какой-то приёмной. Или великий князь меня с сельской девкой перепутал? Может, в хлеву свидание назначит? Быть грубой я не опасалась, мне всё равно уже ничто не поможет. Это была лишь отсрочка, необходимая, чтобы хотя бы вдохнуть. Но меня снова издали позвали по имени Аштар. Я, не оборачиваясь, понеслась со всех ног в здание. Охранник меня не вздумал останавливать после такой отповеди. Вот только демон влетел вслед за мной и закричал. «Айса, перестань, бежать некуда. Лучше не зли его еще сильнее. Давай я пойду с тобой. Распишу, какой послушной ты была и как часто говорила при мне о любви к жениху. Хоть что-нибудь скажем, чтобы успокоить отца. Но побег твоих проблем не решит, а только их усилит» резко затормозила развернулась и произнесла неожиданно спокойно как будто обжигающие эмоции выгорели полностью и оставили после себя лишь прохладное равнодушие ты слишком добр аштар потому прости за то что я всерьез собиралась сбежать и поставить под удар тебя он ответил я бы на твоем месте даже не размышлял, потому не извиняйся идем айса. Это придется сделать в любом случае. Чем дольше ты тянешь, тем злее становится отец. Но я с вымученной улыбкой покачала головой. Разве любые слова сейчас помогут? Наверняка на границе седьмой окраины прямо в этот момент собирается армия из моих людей и зверолюдов. Они уже подписали мне приговор. И твои слова, как и мои поступки, ничего в этом не изменят. Зохар Рока заставит меня страдать. «Нет никакой разницы, приползу я к нему на коленях или попытаюсь воткнуть ему нож в горло». Демон опустил голову и этим согласился со сказанным. Он и сам знал, что не обладает никакой силой против великого князя, иначе он давно использовал бы ту власть хотя бы для Мариты. «Возможно, ему сейчас даже немного жаль меня, но к его чести Аштар не стал мне врать и обнадеживать сказками». Я повернулась и пошла дальше, уже полностью спокойная. Аштар остался на месте или направился встречать отца. Но спасибо за то, что не стал меня удерживать. Дверь была распахнута. Вещами новоприбывших никто пока не занимался. Я застала разгар теплой встречи друзей. Майер как раз заканчивал короткий пересказ буйного дня рождения зверолюда. «Только тебя там не хватало, прекрасная Хинанда!» «Даже княже Чарока уловил наш мысленный призыв, где на белом свете веселее всего и явился, как какой-нибудь колдун из дыма и пепла. А ты никак не улавливала наши сигналы? Я посылал, честно-честно». Братья-маги смеялись, а Элвин обернулся ко мне и нахмурился, уловив мою тяжесть. Сердце снова кольнуло. «Да, вполне терпимо. И чего все из-за подобного ноют?» Я не стала дожидаться вопроса и объяснила сама. «За мной приехал жених. Я сказала, чтобы он явился сюда и представился высоким шеле, как полагается. Вы не возражаете, милорд?» Дракон приподнял темную бровь. Он точно ощущал, что под этими простыми словами скрывается каменная глыба, потому и хотел получить хоть немного больше информации». «Хочешь сказать, княжна, что твоя учёба уже закончена? Не слишком ли быстро?» «Не учёба. Вся жизнь моя закончена. И я обязательно всем им должна была об этом рассказать. Даже расплакаться в такой момент было бы не стыдно. Но сейчас не было времени ни на нытьё, ни на страхи. Потому и голос мой звучал размеренно, а сама я постепенно холодела вместе с интонацией. Я пойду на все, милорд, чтобы она не была закончена. Ведь я еще толком даже не начала учиться. И если боги существуют, то они не позволят Зохару забрать меня и сотворить из меня сакральную жертву, чтобы всем еще на двести лет прикрыть рты». «Понял», — задумчиво отозвался он. «Я могу защитить тебя, если прямо сейчас...» Объявлю тебя своей фавориткой. Это даст хотя бы отсрочку на принятие других, более грамотных решений. Элвин повернулся к невесте. «Хин, я не успел с тобой поговорить, но...» Я перебила со вскинутой ладонью. «Нет, вашему супружескому счастью я не помешаю. Всем в Империи известно, что ваша любовь настоящая» а драконы не берут себе любовниц, если женятся по истинной любви. «Майер, можно тебя на два слова?» Тот кивнул, но Элвин выкрикнул нам след: «Что ты делаешь, княжна?» «Хожу фигуркой императрицы», — ответила я шепотом себе под нос. Я увела второго дракшеля сначала за столовую, потом в кабинет, но потянула его еще дальше, однако Майер остановил перед спальнями. «Здесь нас уже никто не услышит, Айса. Говори». Я смотрела на красивое и обычно веселое лицо, но совести во мне не осталось. Вся она выдавилась желанием спастись и говорила без эмоций. «Ты объявишь меня своей фавориткой, Майер». Я? Он чего то очень удивился. «Айса, не городи чушь. Ты очень дорога Эллу» он уже фактически согласился. «Да, Хинанде это не понравится, а особенно ей это не понравится позже, когда она поймет, что этот ваш союз стал не совсем полной случайностью, но такое зло уже неизбежно». «Почему же?» — я мягко улыбнулась. «Зло неизбежно, но его можно сократить, если ты станешь моим избранником. Тогда никому не придется страдать». А я умру лет через восемьдесят. Ты даже и не заметишь, что я вообще была. «Ни за что», — он отступил. «Ни за что я не плюну в лучшего друга таким образом». «Разве ты уже не плюнул?» Моя улыбка стала еще шире. «Ты мне поможешь, иначе я расскажу твоему лучшему другу, что ты давно влюблен в его невесту. Такое он воспримет легче». «Что?» С чего ты вообще взяла, что...» — я перебила. «По всем твоим оговоркам. Вы втроем много лет дружите. Это было почти неизбежно, что Хинанда сойдется с одним из вас». «Я правильно запомнила твои слова?» «Хинанда выбрала Элвина, и с тех пор ты не находишь себе места. Осознанно или нет, но ты постоянно мечтал, чтобы он полюбил другую. Тогда у тебя, может быть, появился бы второй шанс». «Ты так стремился разлучить их, как если бы вовсе не желал им счастья!» «Не придумывай, Айса!» — мэр жал губы в тонкую полоску. «Хорошо, тогда о том, что знаю наверняка!» «Демоны постоянно перебирают любовников. В этом их суть. Но именно ты был любовником Хинанды неоднократно. Элвин знает о природе своей невесты, но знает ли он заодно и о твоей? Разве драконы вообще умеют делить ложе с нелюбимыми?» «Это просто страсть», — огрызнулся дракон, подтверждая мои догадки. «Страсть ничего настолько масштабного не значит. Возможно, я пожал плечами». Но мне нужна твоя помощь, а тебе нужна моя, хотя бы на ближайшие восемьдесят лет. Драконы любят единственную, и для тебя такой стала прекраснейшая из женщин, выбравшая твоего лучшего друга». Ты не хочешь быть с другой? Тебе претит сама мысль об этом, но если я правильно поняла, даже их разлука может занять несколько десятков лет, если она вообще когда-нибудь случится. Так почему бы тебе не прикрыть эту рану в душе на время мной, пока правила не изменятся? Тебя не будут дергать и никто тебя не заподозрит в том, что ты много лет подряд предаешь дружбу. Майер потер подбородок, уставившись в стену, а потом неожиданно усмехнулся. «Я мог ожидать, что ты начнешь умолять о помощи, но не предвидел шантажа. Испуганный заяц превратился в охотника на драконов. Никаких ран в душе у меня нет, только небольшая страсть и нежелание породить недопонимание с из-за такой ерунды». «Ну ладно, Айса, идем. При условии, что ты никогда больше не вякнешь вслух этот бред, я объявлю тебя своей будущей женой». Меня его согласие не особенно удивило. Я на такой исход и рассчитывала, успев хорошо узнать Майера. Он летит по жизни с легкой улыбочкой, над всеми веселиться, но Элвин и Хинанда — стали единственным порогом в его беззаботной судьбе, и он не захотел бы никому из них причинить большого вреда. Дракшели пошел обратно, но я догнала и поправила. «Лучше фавориткой, Майер. Женой это как-то слишком». «А фаворитка? Слишком мелко для нынешней ситуации», ответил он уже с привычным задором. Для демона такое слово вообще ни о чем не говорит. У них этих фавориток, как нерезанных кур. И какая мне разница, раз уж ты все равно меня силой принудила? Это как плясать кадриль или заниматься любовью. Главное, поймать правильный ритм, после чего всем становится весело. Надеюсь, Майер не будет придавать нанесенной обиде большого значения но даже если и будет, то у меня сегодня все равно иного выхода нет. В гостиной уже появились посторонние, мы по голосам это поняли. И стоило мне только показаться там, как омерзительный Зохар завопил своим скрипучим голосом. «Куда ты подевалась, дрянь? Иди сюда, гадюка, и на том закончим светскую встречу. При всем уважении к высоким господам». Он почти шутливо склонил голову перед Элвином, который стоял к нему ближе остальных. Это было поразительно. Зохар перед ними не лебезил. Он даже свой буйный нрав в их присутствии не придерживал. Вероятно, Аштар был прав в том, что седьмая окраина считается очень сильным противником, раз ее глава ощущает себя шеле почти на равных. Неприятно было подобное признавать, но факт оставался фактом. Зохара сопровождали всего двое вояк, сравнительно молодых и хмурых демонов, которые не подумали даже разоружиться перед этим визитом. Показательная картина. И почти способная вернуть беспокойство. Но Майер легко его осек. «Как вы разговариваете с невестой Дракшелли, великий князь? «Мы чтим ваше правление, так и вы палку не перегибайте!» Маги расширили в изумлении глаза. Хинанда приоткрыла рот, но нас чуть ли не выдал Элвин. «Что, прости?» Но Майер сделал вид, что друга не расслышал, и позвал меня. Идем, любовь моя! Хоть присядем, а то от его счастья ноги не держат!» Он развернул одно из кресел рядом с камином, упал в него. Я тоже последовала его примеру и уселась рядом. Остальные почему-то не спешили занимать свободные места. О неприятным гостям вообще не додумались предложить. Майер закинул ногу на ногу, сцепил пальцы и повторил громко. — Вы не ослышались, сударь. Когда я увидел Айсу впервые, сразу потерял голову. Бедняжка сопротивлялась против моей романтики, кричала, как обожает своего жениха, но настоящая любовь преград не знает. Потому я воспользуюсь своим правом Шелли и настаю на том, чтобы ваша помолвка была расторгнута во имя моей. Обсудим компенсацию. Все вокруг молчали, прекрасно уловив подоплеку такого поворота. Даже Элвин опустил голову и промолчал. Наверное, и ему стало понятно, что это лучшее решение, если кто-то меня все равно должен вытащить. А Хинанда заулыбалась. Мне очень понравилась ее улыбка и взгляд благодарности, направленный на Майера. Она к нему тех же чувств не питает, возможно, даже не догадывается о его эмоциях, но ведь именно демоница самая первая пыталась отыскать решение для меня и теперь же проявляла наибольшую радость и облегчение. Вот только Зохар Рока не был идиотом, который преспокойно проглотил бы любую чушь. Он осклабился, всем своим видом демонстрируя неверие, но шутливо чуть склонил голову и показушно вежливо произнес. Понимаю, милорд, романтика, юность, границ не знает, но и вы меня поймите. Я готов променять все девять своих жен и десятки наложниц на одну Айсо. Она мне очень нужна. «Потому требую пересмотреть решение, и компенсацию обсудим, ежели угодно». «Зачем же?» — не выдержал Элвин. «Нет, сударь, ваша обида понятна, но в чем причина столь крайней заинтересованности? Только не говорите о вечной любви. Вы приветствия с бывшей невестой начали со слова «дрянь». Великий князь ему так же прохладно улыбнулся, отчего меня морозом пробрало. Я знала причину его заинтересованности именно во мне, но Зохар ее точно сейчас не озвучит. Так и произошло. «Вам ли, милорд, судить, как бывают грубы демоны в период страстной любви? Вам ли жениху достойнейший из маршелли Перед Хинандой Великий князь склонил голову с чуть более искренним уважением, и в любом случае все это лишь болтовня. Болтовней и останется, пока я не увижу письменное разрешение императора на такую женитьбу. Разрешения у нас не было. Мы даже какую-то подделку за такое время соорудить бы не успели, но Майер нашелся. Не утопайте в Канцелярщине, сударь! «Конечно, разрешения мы с Айсой пока не получили, так ведь учёба, зима, мы, драконы, ненавидим путешествия в холода. Да и кто знал, что эта бумажка понадобится так внезапно? Лично мне спешить некуда». «И мне некуда», — демонстративно обрадовался старый демон. «Тогда моя невеста пока отправится со мной». И если ничего плачевного с ней не случится Потом с удовольствием воссоединиться с вами Сразу же после того, как вы доставите мне разрешение императора Даже непосвященным стал понятен его намек Весьма непрозрачный Стоит мне только выйти за стены университета Как больше меня никто никогда не увидит И мэр заметно напрягся мельком глянув в мою сторону и после этого взгляда, решив меня защищать до последнего. «Нет, сударь, ведь сейчас вопрос спорный, чья она невеста, так пусть остается на учебе и совершенствует свои навыки супруги благородного мужчины, а там уже и письмо императора подоспеет». «Вам разве мало моего слова, что наша помолвка настоящая и требует лишь официальной галочки?» Зохар развел руками. «Мало, милорд. Уж простите мое недоверие. Дракон женится на простом человеке. При всем уважении я очень в этом сомневаюсь». Император на такой брак не даст согласия, ваша якобы возлюбленная, ведь сдохнет от старости до того, как вы войдете в возраст зрелости. Но вы же хотели на ней жениться, сударь, вернул Верон. Почему же мой друг такой же долгожитель не может хотеть того же? Я — другое дело, старик снова неприятно усмехнулся. Я ведь не буду потом убиваться на могиле жены, потеряв любовь всей жизни, как происходит с драконами. Наш мудрый император в этом разбирается получше моего. И он никогда не одобрит подобный союз, ведь такая любовь для дракона смерти подобна. Так что, мы продолжим хором изображать, что я когда-нибудь увижу подпись императора или прекратим этот бред прямо сейчас? Мы с Майером переглянулись, но вмешался Элвин, наконец-то ставя точку. «Никаких сомнений, что увидите, сударь. Раз уж я по случайности оказался его родным сыном, то смогу убедить в чем угодно. Боги, я даже смог его убедить в том, что хочу жениться на Мортшелле». В сравнении с этим, любовь моего лучшего друга к смертной девице, мудрого императора, даже не потревожит. Впервые с начала встречи во взгляде Зохара появилось раздражение и сомнение. Его маленькие глазки забегали. Это отчетливо было видно по мечущемся в воздухе розоватым дымкам. И Элвин добавил. «А теперь освободите помещение, сударь. Нам с вами больше нечего обсуждать. Великому князю ничего не оставалось, кроме как попятиться к дверям. Но напоследок он всё же произнес: «Я вернусь, подожду весны или даже лето, а потом вернусь, убедиться, что Эмельская княжна не стала ничей женой и никогда ею не станет». «И тогда спасите ее, боги, от той участи, которая ее ждет за каждую минуту моего терпения!» Вся троица удалилась и, кажется, даже не ощущала себя пока проигравшими, хотя я прекрасно понимала, в какой ярости пребывает Зохар. «Сейчас не поздоровится любому, кто попадется на его пути». Но я долго еще не могла поверить, что все закончено, что я каким-то образом через угрозы и некрасивое поведение отложила расправу над собой на несколько месяцев или навсегда. И радоваться пока боялась. Просто слушала взволнованные разговоры Шелли. «Ничего себе!» — выдохнул Майер. Он даже не постеснялся открыто признаться, как сильно ненавидит Эйсу. «Что это вообще за существо? Что в его ненормальной голове творится?» Элвин зашагал по гостиной, размышляя вслух. «Теперь разрешение придется получить в любом случае. И скажу прямо, старое чудище говорило правильно. Мой отец никогда на подобное не согласится. Я блефовал. В таком вопросе он не послушает даже меня». Вы заметили, какой он? Хинанда все еще смотрела на захлопнутую входную дверь. Какой? Переспросил ее Витай. Мерзкий отвратительный? Не совсем, удивила она. Он какой-то незыблемый. У него даже аура кровоточит гнилью и болотом, как будто в душе одна склеская грязь. Ни капли сострадания и сочувствия, ни грамма человечности. О, клянусь богами, будь он лет на восемьсот моложе, я бы призадумалась, а в того ли я влюбилась. От ее романтических пристрастий все содрогнулись, но судить по привычке не стали. Я же все еще молчала и медленно, почти соскрежетом, пыталась начать радоваться. Уже про себя повторяла, что скажу Майеру — когда смогу говорить. Слова благодарности, клятвы вечной преданности и неизменной поддержки. Вообще-то стоит сказать спасибо всем присутствующим за их участие, которое никогда не было для них обязательным. Но Майера я буду благодарить до тех пор, пока все слова в мире не закончатся. Хинанда разлила всем вина. Я осушила свой бокал залпом, а глаза блестели, когда смотрела на всех по очереди. Элвин выглядел задумчивым и безрадостным, но это пройдет. Не могла же я использовать его, того, который ни одного темного пятна в жизни не заслужил. Ставка Тайши не способна была сыграть хотя бы по той причине, что сам Элвин стал мне слишком небезразличен и не могла я ударить по Хинанде, которая сейчас почти пела гимны в честь моего спасения и громче всех поздравляла. Дверь снова распахнулась, но, вопреки накатившему ужасу, в проеме показался слуга. «Милорд, к вам Аштар, княже Рока. Прикажете впустить?» «Конечно», — ответил Элвин и повернулся к выходу. Аштар не вошел в покое. Он в них почти упал, как будто был мертвецкий пьян. Поднял серое лицо, отыскал мутным взглядом меня и так застыл. Сам его вид вынудил меня подскочить на ноги, а от его хрипа скрутила грудь. Я подумала, что он смертельно ранен, но не могла пока увидеть крови. И замерла на полушаге, когда в хрипе разобрала слова. «Что ты наделала, Айса?» «Спаслась», — ответила я сдавленно. «Спаслась от расправы. Что сто крат хуже гибели? Что с тобой, Аштар? Отец что-то с тобой сотворил?» «Сотворил», — признался он с таким смехом, от которого внутренности начали каменеть. «Он забрал Мариту! Я пытался переубедить, но ничего не помогло, вообще ничего!» «Зачем ее?» — я подалась к демону, но была остановлена злым взглядом. «Ведь она даже не из моего княжества. Она не может отвечать за проступки моей родни или меня самой. Какое отношение, Марита?» Я осеклась, когда Аштар проговорил очевидное объяснение. «Зато она подходит для того, чтобы на ней сорвать злость» пожелай своей лучшей подруге скорой смерти, княжна Эмильская. Ведь это лучшее, что ее ждет. И закончил почти неслышно. Потому что ты от той же участи спаслась. Мои поздравления. Я выпрямила спину и подняла взгляд на стену над его головой. Оцепенение началось откуда-то из живота, но распространялась по всему телу, достигая лица и кончиков пальцев. Они тоже становились каменными, тяжелыми, прохладными и недвижимыми. Кто-то в любом случае стал бы жертвой. Я, Марита или кто-то еще. Кому-то из нас, душ стеклянных и хрупких, предстояло разбиться, и пока я искала выход для себя, забыла про нее. Самую красивую девчонку окраины с безудержным смехом и кривым почерком. Но в ту секунду я не могла быть уверена, что сама согласилась бы принести себя в жертву, если бы предвидела такой поворот. Кто бы на моем месте согласился? Стекло обратилось в камень, но дышать легче от того не стало. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в две тысячи втором году, читала Ирина Ефремова.